Фрагментарные характеристики данной техники встречаются во многих диалогах. Примером может служить тот же Минон, где говорится о пробуждении знаний вопросами. Более подробного рассмотрения она удостоена в диалоге «Те т т Здесь Сократ говорил о своем искусстве как аналогичном ремеслу своей матери, Повитухи Фенореты. И то, что в Миноне характеризовалось как техника пробуждения знаний, здесь характеризуется как своеобразная техника родовспоможения мужчинам беременным мыслью. Смотри, Платон, сочинение в трех томах, том второй. Москва, 1970 год, страница 234. Технологические вопросы о знании могут быть до известной степени противопоставлены экзистенциальным вопросам, то есть вопросам о том, как существует знание, каково оно есть. Страница 328 К вопросам последнего типа относятся, например, вопросы о соотношении знания с мнением или верой, о структуре знания и его видах, об антологии знания, о том, как происходит познание. До второй половины нынешнего столетия экзистенциальный подход в исследовании знания был преобладающим. Это не означает, конечно, что не развивалась сама технология получения, передачи, хранения и обработки знания, а также оценки результатов познания, претендующих на статус знания. Достаточно вспомнить о развитии книгопечатания и технических устройств для передачи информации – о методах обучения и педагогических исследованиях, посвященных технике передачи знаний и воспитанию способности к самостоятельному приобретению и использованию знаний, развитию методов науки и исследования этих методов. Однако, даже когда эти способы работы с сознанием становились предметом исследования, их соотносили не столько со знанием, как особого рода сущностью, сколько с познаваемой реальностью, которая могла истолковываться как физическая, ментальная или психическая, в зависимости от мировоззрения исследователя. Многие из этих рассмотрений могут быть после определенных интерпретаций квалифицированы как технологические, но это все же будет относиться скорее к результату нашей интерпретации, чем к самому исследованию. Расцвет технологических в указанном выше смысле исследований знания связан с развитием эпистемической логики и искусственного интеллекта, довольно Типичной чертой исследований по эпистемической логике является разработка определенных средств для решения вопроса о том, будет ли такого-то вида формула, содержащая эпистемические операторы, соответствующие словам «знает», «полагает», «сомневается», «отрицает» и другие, доказуемой в таком-то исчислении или общезначимой для такого-то типа моделей. С точки зрения технологического подхода к знанию, этот вопрос может быть понят как вопрос о легитимации, узаконении, с использованием определенного символика концептуального аппарата результатов мертальной речевой деятельности об отношении знаний некоторого субъекта или группы субъектов, выраженных в форме, пригодной для применения данного аппарата. Характер легитимируемых результатов, Определяется как особенностями используемых формализмов, так и позицией исследователя по отношению к экзистенциальным вопросам о знании. Технологические вопросы о знании, исследуемые в рамках искусственного интеллекта, касаются в значительной степени способов представления знаний. Страница 329. Проблемы представления знаний связаны, в свою очередь, с разработкой соответствующих языков и моделей – Существуют различные типы моделей – логические, продукционные, фреймовые, семантические сети и другие. Логические модели предполагают представление знаний в виде формальных систем, теорий, и в качестве языка представления знаний в таких моделях обычно используется язык логики предикатов. Продукционные представления – можно охарактеризовать упрощенным образом как системы правил вида если А то Б или предпосылка действия сетевые модели предполагают выделение некоторых фиксированных множеств объектов и задание отношений на них это могут быть отношения различного рода пространственные временные отношения именования и другие Фреймовые представления иногда рассматривают как разновидность семантических сетей, однако для первых характерно наличие фиксированных структур информационных единиц, в которых определены места для имени фрейма, имен слотов и значений слотов. Характеристику основных моделей представления знаний – Можно найти в упоминавшемся вышесправочном издании «Искусственный интеллект», том 2, а также, например, в книге «The Handbook of Artificial Intelligence», том 1, Массачусетс, 1986 год. Каждая из упомянутых моделей имеет свои достоинства и недостатки в отношении того или иного круга задач. Преимущества логических моделей, использующих язык логики предикатов, связаны с дедуктивными возможностями исчисления предикатов, теоретической обоснованностью выводов, осуществляемых в системе. Однако такого рода модели в сложных предметных областях могут оказаться слишком громоздкими и недостаточно наглядными в качестве моделей предметной области или соответствующих фрагментов знания. Продукционные модели получили широкое распространение благодаря таким достоинствам, как простота формулировки отдельных правил, пополнения и модификации, а также механизма логического вывода. В качестве недостатка продукционного подхода отмечают низкую эффективность обработки информации при необходимости решения сложных задач. Преимущество семантических сетей и фреймовых моделей, заключается с одной стороны в их удобстве для описания определенных областей знания и соответствующих фрагментов реальности, изучаемых в данных областях, когда выделяются основные с точки зрения задач, для которых создается интеллектуальная система, объекты предметной области и или, система понятий, в которых будут анализироваться конкретные ситуации, а также описывается свойства объектов, понятий и отношения между ними. Страница 330. И хотя в целом для этих типов моделей существуют значительные проблемы с организацией вывода, фреймовые системы многими были оценены как перспективные, благодаря возможностям подведения под них достаточно строгих логических и математических оснований. Разумеется, в интеллектуальной системе вовсе не обязательно должна быть Реализована только какая-нибудь одна из упомянутых моделей представления знаний в чистом виде. Сочетание различных моделей может способствовать созданию более эффективных систем. На уровне теории искусственного интеллекта это иногда находит отражение в разработке новых типов моделей представления знаний, сочетающих в себе черты моделей, ставших уже традиционными. В рамках технологического подхода к знанию, осуществляемого искусственным интеллектом, рассматриваются вопросы экономичности представления знаний с помощью тех или иных средств их дедуктивных возможностей, эффективности в решении задач, и вместе с тем влияние теории искусственного интеллекта и, в частности, представления знаний на исследование знания как такового простирается далеко за пределы технологического подхода. Сравнивая влияние тех, или иных моделей представления знаний, на экзистенциальное исследование знания, мы не можем не заметить различий той роли, которую играет с одной стороны логический подход, и с другой стороны такие подходы, как продукционный, фреймовый и другие, объединяемые иногда под общим названием эвристического. Смотри, Попов, Э.В. Экспертные системы. Москва, 1987 год. Или когнитивного. Смотри, сборник Представление и использование знаний под редакцией Ха Уэно, М и Москва 1989 год. Подходы. Нужно отметить, что оба этих подразделения могут быть приняты лишь условно. Подразделение логический, эвристический или логический когнитивный вызывает сомнения, поскольку для логических моделей характерно наличие эвристик, и кроме того, модели эти могут содержать допущение относительно когнитивного поведения. Пример, разработанная группой ВК Финна, искусственная система, которая рассматривается своими создателями как реализация логики здравого смысла, объединяющей естественный рационализм и естественный эмпиризм. Смотри. Фин. В. К. об обобщенном ДСМ-методе автоматического порождения гипотез. Сборник «Семиотика и информатика» 1989 год, выпуск 29. Тем не менее, в целом, логический подход к представлению знаний в искусственной системе не привел до сих пор к каким-либо серьезным изменениям в экзистенциальных рассмотрениях знания, к появлению новых влиятельных концепций в этой области. Прочие же подходы оказывают более заметное влияние на исследование экзистенциальных вопросов о знании. В качестве примера можно сослаться на фреймовую концепцию строения знания, получившую известное распространение как психологии так и в когнитивной лингвистике. Страница 331 Сказанное было бы неверно истолковывать как аргумент в пользу преимуществ этих типов моделей представления знаний перед логическими. Дело в том, что логический подход в представлении знаний, как и сами логические исчисления, возник на основе трактовок знания, складывавшихся в течение многих веков, на основе того, что может быть названо классической рационалистической эпистемологией с характерными для нее пропозициональными истолкованием элементарного знания, рассмотрением теории математизированных наук в качестве образцовых форм организации знания, строгими стандартами правильности рассуждений. Уровень классической эпистемологии и разработанности ее концептуальных основ столь высок, что за период времени, в течение которого ведутся исследования по представлению знаний в компьютерных системах, а этот период ничтожно мал в сравнении с возрастом классической эпистемологии, эти исследования, имеющие в качестве своей концептуальной базы саму классическую эпистемологию, закономерно должны были скорее демонстрировать ее возможности применения к новому кругу задач, чем стимулировать существенные изменения в ней. Утверждение, что неклассические логики, все шире применяемые в представлении знаний, также развиваются на концептуальной основе классической эпистемологии, может на первый взгляд показаться парадоксальным. Тем не менее оно справедливо в той степени, в какой неклассические логики являются модификациями классических исчислений и разделяют с ними те глубинные концептуальные предпосылки, которые могут быть в известном смысле противопоставлены концептуальным основам иных подходов. С этой точки зрения, работая по логике естественного языка, И рассуждение здравого смысла свидетельствует о высокой гибкости инструментария, развиваемого на базе классической эпистемологии и о богатстве его возможностей. Другие подходы в представлении знаний достаточно тесно связаны с развитием когнитивной психологии. Однако само это направление сложилось под влиянием компьютерной метапоры, когда познавательные процессы стали рассматриваться по аналогии с работой вычислительных машин. Неудивительно поэтому, что происходящее в искусственном интеллекте оказывало и оказывает заметное воздействие на когнитивную психологию, как и на еще более молодое направление – когнитивную лингвистику. Это справедливое в отношении собственно представления знаний, и фреймовые, и сетевые модели основываются на соответствующих концепциях структур человеческого восприятия и памяти. Страница 332 Показательно при этом, что концепция фрейма как когнитивной структуры была мотивирована задачами разработки интеллектуальных систем. И вместе с тем эта концепция имеет самостоятельное значение как концепция психологическая и эпистемологическая и используется в исследовании проблем, обоходящих за рамки собственно разработок компьютерных систем. Смотри, например, Филмор и фреймы и семантика понимания, новое в зарубежной лингвистике Москва, 1988 год, выпуск 23. Когнитивные аспекты языка Сегодня можно говорить о том, что представление знаний ВВМ в виде систем правил, что характерно прежде всего для продукционных моделей, соответствует новый подход философско-эпистемологических исследований, придающие особое значение правилам, и предписанием, регулирующим человеческую деятельность. Этот подход представлен в работах Аи Ракитова. В середине 80-х годов Аи Ракитов и ТВ Андрианова прогнозировали возможность появления новых тенденций в эпистемологии, касающихся прежде всего исследования познавательной функции правил как особой эпистемологической категории и выявление механизма рационализации и регулятивной трансформации интеллектуального творчества. Такого рода предположения и постановка задачи развития эпистемологии в этом направлении были обусловлены тем обстоятельством, что для построения базы знаний компьютерных систем потребовалось изучение механизмов функционирования знаний под таким углом зрения, чтобы это позволило выявить правила работы данных механизмов то есть инструкции, указывающие, какие классы действий или отдельные действия и каким образом должны быть выполнены. Ракитов А.И. Андрианова Т.В. «Философия компьютерной революции». Журнал «Вопросы философии» 1986 год, номер 11, страница 78. В книге «Философия компьютерной революции. Москва. 1991 год» Ракитов выдвигает идею информационной эпистемологии. Кавычки открыты. Возникновение интеллектуальной технологии и жгучий интерес к природе и возможностям машинного мышления, порожденной компьютерной революцией, пишет он, привели к формированию нового, нетрадиционного раздела эпистемологии, эпистемологии информационной. Она исследует не те или иные виды научного знания, а знания вообще, но под особым углом зрения, с позиции переработки и преобразования информации в ее высшую форму – знания. Информационная эпистемология исследует различные способы представления и выражения знаний и возможности построения знаний с помощью технических систем. В силу этого фокус информационной эпистемологии перемещается на обыденное познание и здравый смысл – поскольку они являются изначальной формой познавательной деятельности, к тому же формой универсальной, всеохватывающей, энциклопедической, наиболее сложной, разнообразной и богатой. Кавычки закрыты, страница 149-150. Страница 333 книги Процесс познания и мышления, считает Ракитов, рассматривается в информационной эпистемологии под углом зрения инженерного фундаментализма, как процесс машины трансформации информации. К основным проблемам информационной эпистемологии он относит следующее. Кавычки открываются. Что такое информация? Как она передается, трансформируется? Каковы функции соотношения сигналов и кодов? Какова эпистемическая функция компьютеров? Могут ли они мыслить? Как из информации создаются знания? Как соотносится информация? Смысл и значение. Каковы способы машинного представления знаний? Какова связь информации и языка? Как осуществляется машинное понимание и взаимопонимание машины и человека? Можно ли редуцировать мыслительные процессы к вычислительным функциям или представить через них? В чем сущность инженерного подхода к познавательной деятельности и, наконец, каково соотношение компьютера и мозга? Кавычки закрыты, там же страница 150. Очевидно, что в круг перечисляемых ракетовым проблем входят как технологические, так и экзистенциальные вопросы о знании соотнесенность между собой этих вопросов обусловленная тем что все они так или иначе связаны с проблемами компьютерной переработки информации позволяет говорить об информационной эпистемологии как об объектно формируемом спектре исследований и вместе с тем было бы неправомерно говорить об информационной эпистемологии как о существующей дисциплине Одни из вопросов, обозначаемых Ракитовым в качестве основных вопросов информационной эпистемологии, исследуются в рамках искусственного интеллекта, например, способы машинного представления знаний, другие в рамках преимущественно психологических работ, например, проблемы мозга, третьи, может ли компьютер мысли, является по существу философскими проблемами, независимо от основного рода занятий людей, участвующих в их обсуждении. Нельзя согласиться с утверждением о том, что таким образом понимаемая информационная эпистемология становится самостоятельным разделом философии познания, страница 150 хотя бы потому, что осуществляемая в рамках искусственного интеллекта работы по представлению и приобретению знаний не имеет, как правило, философского характера, да и не стремятся его иметь. Попытки построения эпистемологических концепций людьми, активно работающими в этой области, скорее исключение, чем правило для области в целом, хотя и представляет интерес для философа, исследующего проблемы знания. Страница 334 Так или иначе, для осмысления происходящего в разработке компьютерных систем с позиции эпистемологии Характерно также наличие тенденции к определенной трансформации эпистемологии с учетом потребностей компьютерной революции. Упоминавшиеся выше задачи изучения познавательной деятельности как системы правил, которые ставятся Ракитовым и Андриановой и получает дальнейшее обоснование в цитированной книге Ракитова, не единственное возможное направление развития эпистемологии под влиянием компьютерной революции. Рассматривая проблему представления знаний, посредством семантических сетей С.М. Шалютин приходит к не менее правомерному выводу о желательности исследования категорий с учетом потребностей моделирования знания. Дело в том, что базовые отношения, содержащиеся в семантических сетях, являются аналогами мыслительных категорий. Например, категории причинности, части и целого, единичного и общего... Это дает основание полагать, что кавычки открываются многоточие. Для развития искусственного интеллекта важно создать формальные квазикатегории, которые были бы приближенными аналогами реальных категорий, функционирующих в мыслительном процессе человека. Это значит, что одной из задач гносеологии на современном этапе является, так сказать, разложение категорий в бесконечный ряд общенаучных и иных понятий, которые могли бы формализоваться средствами логики и методологии науки. Кавычки закрыты. Шалютин и С. Искусственный интеллект. Гносиологический аспект. Москва. 1985 год. Страница 160. Взгляд на компьютер, как на техническое устройство, артефакт, выполняющий скорее функцию посредника в передаче знания от одного человека к другому, и скорее играющую роль своеобразного текста, чем являющийся автономной, то есть не требующей дополнительного обращения к знаниям человека моделью действительности, побуждает нас сделать акцент на неявной, личностной компоненте знания, а также на культурных предпосылках общения людей при посредстве ЭВМ». Заполнение базы знаний, осуществляемое инженером в результате работы с экспертом, предполагает, конечно, формулировку правил, например, правил продукции, которые входят в базу знаний и необходимы для выполнения системы ее функции. Тем не менее, эти правила обычно не могут претендовать на самостоятельный эпистемологический статус, то есть статус правил, в соответствии с которыми действительно мыслит эксперт И действительно функционирует некомпьютеризированное знание.